Глава 11. Америка, 1919. 10 ноября 1918 года маленький норвежский пароход с семьей Рахманиновых на борту прибыл в Хобокин. 11 ноября был день заключения мира. Стоило путешественникам выйти куда-нибудь или выглянуть из окна гостиницы на улицу, как их взору представлялась странная картина. Складывалось впечатление, будто вместо цивилизованной страны Они попали в сумасшедший дом. В романе «Нефть» Эптон Синклер очень живо описывает эти сцены. С тех пор, как появился белый свет, мир еще такого не видывал. Все, что могло издавать шум, было пущено в ход. Мужчины, женщины и дети высыпали на улицу и танцевали, пели и вопили до полного изнеможения. Раздавались холостые выстрелы, машины мчались с гроздьями, привязанных к ним дребезжащих жестянок, Разносчики газеты, биржевые маклеры орали, взгромоздившись друг другу на плечи, а солидные, неприступные банковские президенты танцевали канкан -кан с машинистками и телефонистками. Но и помимо шумных празднеств по поводу Дня примирения, все в новом свете озадачивало и было непривычным. К счастью, немногочисленные и преданные друзья, русские и американские, не оставляли своими заботами вновь прибывших. С первых же дней жизни Рахманинова в Соединенных Штатах друзья делали все от них зависящее, чтобы сгладить остроту первых впечатлений. Это были главным образом артисты. Среди них бывший кумир русской публики Иосиф Гофман с женой, русские скрипачи Ефрем Цимбалист и Миша Эльман, господин и госпожа Фриц Крейслер и другие. Экстренная помощь оказалась как нельзя более необходимой сразу же по приезде, поскольку вскоре все члены семьи Рахманинова кроме жены-композитора, стали жертвами суровой эпидемии инфлюэнсы, как она тогда называлась, испанки, причем в очень тяжелой форме. Верные друзья приложили все силы, чтобы призвать на помощь хороших врачей, обеспечить полноценное питание, и, к счастью, их усилия увенчались успехом. Болезнь удалось преодолеть без сколько-нибудь серьезных осложнений, которых опасались более всего в отношении самого Рахманинова. Предполагая, что в Америке он так или иначе обеспечит семью, Рахманинов оказался прав. Как только стало известно о его прибытии в страну, у него не было отбоя от предложений импресарио. Главное исходило от одного из самых знаменитых американских менеджеров Чарльза Эллиса, который до сей поры предлагал свои услуги только трем музыкантам – Подаревскому, Крейслеру и Джеральдини Феррар поскольку подыревский сменил место у рояля на президентское кресло только что созданной польской республики элис если можно так выразиться получил в свое распоряжение вакансию которую предложил Рахманинову. рахманинов с охотой согласился и никогда не жалел об этом в течение первых лет временного пребывания рахманинова в америке он работал с эллисом с самого начала и по сей день истинным и преданным другом рахманинова оставался в те годы помощник менеджера фолли придерживавшиеся в сотрудничестве с Рахманиновым тех же принципов. Кроме них, уже на начальном этапе американской жизни огромную моральную и творческую поддержку оказала Рахманинову фирма Steinway и сыновья». Они мгновенно поняли значительность фигуры русского артиста как пианиста, и с тех пор его имя стало постоянно и неразрывно связано с фирмой Steinway. Такие идеальные для самой активной артистической деятельности условия были созданы Рахманинову в Америке сразу по его прибытии. Но, – спрашивал себя Рахманинов, – как отнесется ко мне публика? Девять лет миновали после его первого концертного турне по Соединенным Штатам. Девять лет – очень долгий срок для бешеного темпа американской жизни. Возможно, американцы забыли бы о существовании Рахманинова, если бы не его прелюдия. Она по-прежнему звучала во всех концертных залах, кафе, на приемах, во время занятий на фортепиано одиноких стареющих дам и не давала забыть о своем авторе. Отчасти поэтому первые же анонсы сольных концертов Рахманинова показали, что все помнят его, и публика оказала ему самый горячий прием. Невероятный успех Рахманинова в Соединенных Штатах можно объяснять по-разному. Одна или две причины очевидны. Прежде всего, это пианистическое совершенство Рахманинова. Сейчас оно достигло кульминации. Кроме того, американская публика сразу почувствовала в нем мощь творческой индивидуальности, сказывавшуюся в манере игры и оказывавшую сильное магнетическое воздействие. Наконец, американцам нравились его программы, выбор произведений. Рахманинов понимал необходимость следовать законам, освященным величайшими именами пианистического мира, и требовавшим подчинения музыкальным вкусам, которые оставались неизменными в течение десятилетий. Он играл музыку, пользовавшуюся спросом, и, к счастью, желания посетителей концертов совпадали с его собственными. В большинстве случаев публика стремилась услышать то, что ему хотелось играть – шедевры классической музыки. На блес облиш, положение обязывает» – к счастью, этот девиз все еще так же безусловен в искусстве, как и в других сферах жизни он вынуждал Рахманинова выбирать только шедевры фортепианного репертуара. Рахманинов составлял свои программы из сочинений, почти без исключения написанных в прошлом. Большой художник, который хочет показать свое искусство посредством исполнительства, вынужден выбирать произведения, которые дают ему возможность представить величие в великом исполнении. Полное осознание этого факта вернуло Рахманинова назад к золотому веку музыкальной литературы. Он почти не пользовался возможностями свернуть на боковые тропинки, которые могли бы приблизить его к настоящему. Какие же именно произведения принесли Рахманинову колоссальный успех? «Апассионата Бетховена», «Соната си бемоль минор Шопена», «Карнавал Шумана», семинорная соната Листа» и «Шопен, Шопен и снова Шопен». В течение 11 лет пианистической деятельности Рахманинова в Соединенных Штатах его опыт все время говорил об одном и том же. Желание большинства нельзя игнорировать безнаказанно, и любовь публики, конечно, является достаточным доказательством его правоты. Понемногу он заработал возможность исполнять музыку Николая Метнера, которого считал одним из лучших современных композиторов. Подводя итоги долгой концертной деятельности в Соединенных Штатах, Рахманинов так рассказывает об этом. «В течение 11 лет концертирования в Америке, отделенных от моего первого визита десятилетним перерывом, я имел вполне основательную возможность убедиться в огромном прогрессе, который сделала американская публика, в силе музыкального проникновения и в музыкальных вкусах». Художественная требовательность выросла до неузнаваемости. Артист, предоставляющий право судить о его искусстве публике, замечает это немедленно. То, что я говорю, отнюдь не только мое мнение, его разделяют многие артисты, которые давали концерты в Соединенных Штатах, и с которыми мы обсуждали этот вопрос. Можно заключить, что те огромные усилия, которые предпринимало американское и в особенности нью-йоркское общество, чтобы поднять уровень музыкальной культуры, не пропали даром. Они использовали все средства, находившиеся в их распоряжении, и не жалели денег в своем стремлении превзойти Европу. Они добились своего. Никто не станет оспаривать этот факт. В бесчисленные сольные концерты Рахманинова в Америке желанное разнообразие всегда вносили и вносят симфонические концерты, в которых он принимал участие во встречавшихся по дороге больших городах. Рахманинов не раз высказывал мнение, что американские оркестры, которые, по правде говоря, в основном состоят из европейских музыкантов, несравнены по качеству. Для его тончайшего слуха звучание оркестров Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии было настоящим наслаждением. С особым удовольствием он работает со Стаковским, Подобно самому композитору, в бытность его дирижером Большого театра в Москве, Стаковский, ярый приверженец строжайшей дисциплины в оркестре, своей тщательной манерой аккомпанировать полностью удовлетворяет совершенно особое, совестливое отношение к работе Рахманинова. Это приводит к поразительному единодушию, гибкости и взаимоотдаче во время их совместного исполнения. Все, кто слышал граммофонные записи второго концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром в исполнении автора и Филадельфийского симфонического оркестра, согласятся с этим утверждением. Композитор продемонстрировал также великолепное и технически совершенное исполнение своей симфонической поэмы «Остров мертвых» с замечательным оркестром Стаковского. К счастью, это исполнение также оказалось записанным фирмой грамзаписи. Что касается частной жизни Рахманинова в Америке в течение последних 12 лет, то мы можем позволить себе коснуться лишь самых необходимых деталей, поскольку это слишком близко к настоящему моменту и слишком интимно связано с людьми, окружающими Рахманинова. После того, как благодаря большому успеху, сопутствовавшему Рахманинову в Америке с первых шагов, его материальные дела пошли на поправку, первым делом предпринятым композитором стало вызволение из России ближайших родственников жены. Ведь именно их дом он ощущал как свой собственный с первых дней юности, проведенный в Москве. Ему удалось достичь успеха в своем предприятии, преодолев многочисленные препятствия. Осенью 1921 года семья Сатиных смогла покинуть Россию. Они поселились в Дрездене, городе, которому Рахманинов по сей день испытывает чувство нежности и который посещает с удовольствием. В первые годы жизни в Соединенных Штатах Рахманинов проводил лето вдали от суеты и шума больших городов, на ферме или в загородном доме. Оторванность от цивилизации напоминала ему бескрайние пустынные российские равнины. Вскоре, однако, он начал тосковать по континенту, сильно отличающемуся своей атмосферой от Нового Света. Когда дочери обосновались в Париже, он уже не мог оставаться в Соединенных Штатах и на лето уезжал туда. Стоило начать цвести лугам и деревьям, как его неудержимо влекло на благословенные равнины Бель-Франс Прекрасной Франции. Там он проводил каждое лето чаще всего под Парижем в старинной сельской местности, которую мы уже описывали в предисловии. Поэтическая обстановка запущенного старого парка, огороженного высокими стенами, мирная тишина прудов, заросших лилиями, наведенные над водой ветхие мостики, Вид обширных выжженных солнцем лугов, укутанных спускающимся туманом, все это приближало его к утерянному раю старой русской помещичьей усадьбы сильнее, чем прозаическая упорядоченность американской фермы. Но лишь в 1931 году Рахманинов купил себе небольшое владение на озере Люцерн в Швейцарии. Новый дом тоже, поскольку это первое и необходимое условие для счастья, Находится максимально далеко от дороги, гудящей бесконечным потоком мчащихся по ней машин с туристами. Рахманинов устроился здесь согласно своему вкусу. Мы надеемся, что окруженный немыслимой красотой гор, он, быть может, снова встретится со своей музой, и она отдарит его творческим вдохновением, которого ему так долго не доставало. Последнее выступление Рахманинова в Европе, в Скандинавии, состоялось в 1918 году а предыдущий концерт в Европе даже еще раньше, приблизительно в Дрезденский период. После долгого отсутствия он в 1928 году снова появился в концертных залах Европы. И где бы ни играл Рахманинов в Берлине, Мюнхене, Вене, Париже, Лондоне, Праге или Будапеште, его повсюду встречал все тот же безграничный энтузиазм публики. Мощь его индивидуальности, абсолютная честность и искренность игры заставляют публику, независимо от национальной принадлежности, всецело отдаваться чарам его обаяния. Огромный успех европейских турне Рахманинова стал причиной того, что он или его менеджер в 1929 году временно сократил число концертов по другую сторону океана. Теперь план концертных турне Рахманинова выглядит приблизительно так. В течение первой половины сезона, с октября по декабрь, он играет в Европе во второй половине с января по апрель в городах Северной Америки. Очередность может быть и обратной, но это не сказывается ни на основном принципе концертного плана, ни на количестве концертов в новом и старом свете. Неустанная концертная деятельность Рахманинова в залах всего мира, к которой прибавилась еще гораздо более напряженная работа с звукозаписывающими фирмами, требующая максимальной концентрации, поглотила все его время. Достойно всяческого сожаления, что Рахманинов оказался вынужденным пренебречь той стороной своей творческой индивидуальности, которая неизмеримо важнее для его посмертной славы. Я имею в виду сочинение. В первые годы жизни в Америке Рахманинов не написал ни одной ноты. Наверное, он страдал от этого так же сильно, как бесчисленные почитатели его творческой музы. Бешеный темп работы, который требовали от него американские концертные менеджеры, не оставлял ни минуты для передышки и того покоя, который требуется для сочинения музыки. Когда после успешных концертов в Америке он впервые вернулся в Дрезден, его со всех сторон бомбардировали вопросами. Какие новые сочинения он написал в Америке? Сколько? Рахманинов молчал. Вопросы становились все более настоятельными. Неужели возможно, чтобы за все это время вы не написали ни одной ноты? Почему же горькая усмешка промелькнула на губах композитора? Я написал каденцию ко второй рапсодии Листа. Печальные ответа не придумаешь, но он близок к правде. Хотя в первые годы жизни в Америке Рахманинов действительно не мог найти достаточно много времени для сочинения, мы должны поблагодарить его за некоторые транскрипции, которые принадлежат теперь к величайшим сокровищам фортепианной литературы. Это минуэты, сюиты, безе, релезианка, вальсы «Радость любви и муки любви» Крейслера, песня Шуберта и не так давно «Прелюдия», «Гавод» из «Жига» из скрипичной партиты ми минор Баха, а также скерцы из музыки Мендельсона, комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Два вальса – это, быть может, единственные произведения, которые могут встать в один ряд с такими великими примерами, как венские вечера и вальсы Штрауса Таузига. И только в два последних года в Америке созидающая муза Рахманинова вновь пробудилась для самостоятельной и блестящей творческой работы. Он написал четвертый фортепианный концерт «До минор», опус 40 и произведение для хора и оркестра «Три русские народные песни», опус 41, где хор, альты и басы поет в унисон нерифмованные строфы, а оркестр живо и юмористически иллюстрирует содержание текста. Тексты и мелодии этих песен, которые были совершенно неизвестны за пределами родных мест, в основном самых отдаленных уголков России, Рахманинову подсказали в Нью-Йорке исполнительницы русских народных песен Надежда Плевицкая, с успехом концертировавшая в Нью-Йорке, и Федор Шаляпин выкопавший их из неисчерпаемой сокровищницы своей памяти. Первое исполнение их в Америке состоялось в Филадельфии под руководством Стаковского. В Европе Рахманинов впервые сыграл свой четвертый фортепианный концерт в Берлине, в филармоническом концертном зале, в сопровождении оркестра под управлением Бруна Вальтера, 8 декабря 1931 года. Русские народные песни прозвучали в Европе лишь в 1933 году. Летом 1932 года Рахманинов обогатил мировую фортепианную литературу новым выдающимся сочинением – вариациями на тему Карелли, опус 42 которую который композитор представил публике сам на одном из сольных концертов в Нью-Йорке в сезоне 1931-1932 годов. Летом он полностью переделал свою вторую сонату для фортепиано которая в оригинальном варианте отличалась значительно большей строгостью и теперь зазвучала совсем по-иному. В возрожденном виде она скоро, надеюсь, займет подобающее ей место в программах всех достойных пианистов. Нет сомнений в том, что положение Рахманинова в послевоенные годы изменилось. Это уже не чисто национальная знаменитость русского музыкального мира. Его имя приобрело всемирную известность. Новый и старый свет одинаково отдают должное расцвету великого русского музыканта с почтением, редко встречающимся на обоих полушариях земного шара. Нет страны, где бы со счастливым воодушевлением и от глубины души не платили Рахманинову дань искреннего восхищения. Интересно сравнить с этим отношение родной страны к всемирному успеху музыканта, который, невзирая на любовь Америки и Европы, по-прежнему привязан всем сердцем к широкой равнине между Вислой и Волгой. Последнее событие повергло меня в величайшее изумление. Я не стану утомлять читателя пересказом ситуации, но удовольствуюсь несколькими цитатами из современной русской критики. Они стоят больше, чем сотни страниц добросовестных описаний. И говорят сами за себя. Один из документов – это статья, опубликованная в официальной московской газете «Правда» в марте 1931 года. Вот она. О чем говорят колокола? Кто мог представить себе, что сегодня в Москве, в одном из основных залов могла бы собраться тысячная аудитория, чтобы слушать концерт Лоссова или мистические сочинения Бальмонта, Гипиус или Мережковского? Такая мысль кажется совершенно нелепой. Между тем, несмотря на это, нечто подобное, нет, еще гораздо более бесстыдное, недавно имело место в Москве. В течение двух дней подряд большой зал бывшей консерватории был битком набит странной аудиторией, состоявшей из бывших. На сцене симфонический оркестр, кор и хорошо известные солисты. Атмосфера беспокойная. Исполняются колокола. Это не просто симфония. Это целая мистерия бренчащих колоколов. Сначала вы слышите маленькие колокола, потом обычные церковные, а затем ритуальные свадебные колокола, которые переходят в мрачную и мистическую ораторию. На этом фоне звучат следующие слова. «О набат, набат, набат, если б ты вернул назад этот ужас, это пламя, эту искру, этот взгляд, этот первый взгляд огня, о котором ты вещаешь с плачем, с воплем и звеня». И, наконец, уже в конце, в сопровождении церковного гимна, звонит тяжелый гнетущий похоронный колокол. С колокольни кто-то крикнул, кто-то громко говорит, кто-то черный там стоит и хохочет, и гремит, и гудит, гудит, гудит, колокольни припадает, гулкий колокол качает, гулкий колокол рыдает, стонет в воздухе немом и протяжно возвещает о покое гробовом. Лица слушателей выражают восторг и энтузиазм, гремят нескончаемые овации. Кто же осуществил исполнение этой благочестивой литургии в столице Советской России посреди белого дня? Может быть, некое частное лицо вторглось на сцену Большого зала консерватории? Нет, концерт был организован Академическим Большим театром под руководством правительства. Кто автор этого произведения? Сергей Рахманинов – бывший певец русских купцов-оптовиков и буржуев. Композитор, который давным-давно устарел, чья музыка есть не что иное, как жалкое подражательство и выражение реакционных настроений. Бывший помещик, который еще в 1918 году с отвращением покинул Россию после того, как крестьяне отобрали у него землю. Непримиримый и активный враг советского правительства. Что же касается автора текста по мотивам Эдгара Аллана По, то это полоумный упаднический мистик Бальмонт, который уже давно сам отождествляет себя с белой эмиграцией. Не так давно тот же самый Сергей Рахманинов вместе с Ильей Толстым опубликовал в газете New York Times официальное письмо от 1 января 1931 года по случаю приближающегося визита в СССР робендраната Тагора, отличающиеся беспрецедентным бесстыдством, в котором два этих солдата Белой гвардии раздражаются стенаниями по поводу пыток, применяемых ОГПУ, и рабство в этой стране, называют советское правительство правительством убийц, преступников и профессиональных палачей. Из всех произведений Рахманинова сегодня выбрали самое реакционное, которое более всех остальных проникнуто духом религиозного мистицизма – колокола. Совпадение? Кто вдохновил театр на это восторженное православное действо? Именно в колоколах чисто музыкальные вопросы перемешаны с политикой самым коварным образом. Представляет ли себе театр, что во время великой индустриализации эти колокола могут быть сочтены произведением, которое символизирует тайные стремления и надежды белой интервенции? Известно, что пагубным мыслящий Чиянов в своей книге «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» выказывает особое удовольствие от звона рахманиновских колоколов. Он мечтает о возрождении России от тиранов к мелодиям этой музыки. Именно поэтому в своей статье «Мечты Чаяновых и советская действительность в правде» в 1930 году Ярославский написал «Вот о каких развлечениях мечтает Чаянов через 60 лет». Плотные толпы народа заливали собой площади и парки, сады, расположенные на берегу Москвы-реки. праздное окончание жатвы, общество Александра Смагина приглашает крестьян Московской области послушать следующую программу, исполняемую на кремлевских колоколах в сотрудничестве с колоколами других московских церквей. Программа. Первая. Звоны ростовские XVI века. второе — Литургия Рахманинова. Третье. Звон Акимовский. 1731 год. Стихи ростовских звонов, окончив свой круг, постепенно вознеслись куда-то к облакам, а кремлевские колокола начали строгие гаммы рахманиновской литургии. Вы подавлены, читатель величием этой культурной программы? Воистину, за что боролись? Чьяновым не дождаться времени, когда народные массы будут слушать концерты на колоколах Рахманиновской литургии. Последствием этой статьи и события, вызвавшего ее появление, стал, с трудом в это верится, полный запрет исполнения в советской России всех произведений Рахманинова и предание композитора анафеме со стороны всех музыкальных авторитетов большевиков. Согласно парижской газете Dernier нувель от 21 марта 1931 года, Санкт-Петербургская консерватория вынесла следующую резолюцию. Руководство Ленинградской консерватории полностью солидарно с выдвинутым Москвой предложением бойкотировать произведения Рахманинова, провозглашающие упаднические идеи буржуазии и являющиеся особенно вредными в настоящий момент, когда классовая борьба на музыкальном фронте обострилась до крайней степени. Руководство также обращает внимание на тот факт, что одна или две группы музыкальных специалистов высоко оценивают произведения Рахманинова под предлогом совершенства их формы, иными словами, они под прикрытием музыки ведут классовую борьбу. Руководство вынуждено бескомпромиссно запретить всякое преподавание произведений Рахманинова в высших музыкальных учебных заведениях. Так как Санкт-Петербург и Москва подали пример такой музыкально-политической оценки, даже Украине этому в других отношениях довольно независимому привеску к России ничего не оставалось, кроме как последовать их примеру. Харьковские новости, официальная украинская газета, поместили объявление о решении, принятом объединением украинских высших музыкальных учебных заведений, где, среди прочего, значится следующее – Автор произведений, которые по их эмоциональному и духовному воздействию являются насквозь буржуазными, автор литургии всеночной и колоколов, изготовитель фокстротов Рахманинов, был и есть прислужник и орудие в руках злейших врагов пролетариата, мировой буржуазии и мирового капитализма. Мы призываем украинскую пролетарскую молодежь и все правительственные учреждения к бойкоту произведений Рахманинова. «Долой Рахманинова! Долой преклонения перед Рахманиновым!» Текст сопровождался четырьмя подписями членов вышеупомянутого руководства. Бесполезно комментировать бессмысленные детские, но того ничуть не менее опасные выражения этой музыкально-политической глупости и тупости. Тем не менее, одно предложение из первой статьи заслуживает внимания. «Гремят нескончаемые овации» если задаться целью сделать объективное заключение. Но у меня нет ни малейших намерений давать политические заключения, которые в любой момент могут быть фальсифицированы. В десятой главе мы сравнивали совершенно разные чувства, с которыми покидали свое отечество Глинка и Рахманинов. Если бы Рахманинову пришлось когда-нибудь снова оставить родину, его легко простили бы, вздумая он последовать примеру Глинки. Мы видим отношения к Рахманинову Старого и Нового Света, Европы и Америки. Они признают в нем одного из величайших музыкальных мастеров современности. Также мы знаем, как смотрит на него бедная, обманутая, поверженная в рабство Россия. Или как ее заставляют смотреть. Она наложила политический запрет на произведения, созданные исключительно во славу музыкального искусства и ничего общего с политикой не имеющие но существует еще один критик, чью точку зрения мы с удовольствием бы услышали. Как сам Рахманинов с обычной неподкупной честностью рассматривает свое место и свои достижения в музыкальном искусстве? Что касается его положения в целом, он, конечно, в высшей степени сдержан, но в заключении нашей беседы в парке-павильон близ Клер Фонтена он осветил один из аспектов своей карьеры. Не знаю, удалось ли мне разрешить постоянный конфликт, который мучает мою душу. Конфликт между моей музыкальной деятельностью и артистической совестью. Страстное стремление заняться чем-то другим, а не тем, чем я занимаюсь в данный момент. Я никогда не мог разобраться, в чем же состоит мое истинное призвание. Кто я? Композитор, пианист или дирижер? Эти сомнения преследуют меня и по сей день. Временами мне кажется, что я прежде всего композитор. Иногда думаю, что способен только к игре на фортепиано. Теперь, когда большая часть моей жизни уже позади, я постоянно терзаюсь подозрениями, что, выступая на многих поприщах, может быть, прожил жизнь не лучшим образом. Согласно русской пословице, я погнался за тремя зайцами. Могу ли я быть уверен, что убил хоть одного из них? Не перед одним лишь Рахманиновым вставала эта дилемма. Подобные сомнения обуревали многих великих людей, наделенных несколькими талантами. В качестве иллюстрации к проблеме и ради дополнения картины я бы хотел закончить цитатой из испанского философа Артеги и Гассета. «Величие определяется требованиями, которые человек предъявляет к себе сам, сознанием ответственности, а не привилегиями. На мой взгляд, величие обозначает такое качество в человеке, которое заставляет его выбирать жизнь полную напряжения, постоянной борьбы за более высокие достижения. С каждым успехом он поднимается ко все более высоким идеалам и подвластен лишь собственным побуждениям и своей совести. Тем, кто знает Рахманинова, эти слова раскроют секрет его натуры.